Снуп Айди, Литл Мю. Слушает, не в сети. Снуп Пищики, 10. «Проклятье!» Под громкий стук сердца я на цыпочках хромаю по лестнице. Не знаю, как родилась ложь про туалет, но я еще никогда не испытывала такой благодарности к замерзшим трубам. Они обеспечили мне именно то, что нужно. Предлог подняться на второй этаж. «Я так и не знаю правды про ключ». Его взяла Лис? Просить не решаюсь. Не исключено, что кто-то другой сидел на диване в моё отсутствие. Или Лис нашла ключ случайно и подобрала его, а потом побоялась признаться и стать в наших глазах подозреваемой. Существует десяток безобидных объяснений. Или одно. Очень нехорошее. В любом случае я больше не могла лежать в темноте и слушать тихое ритмичное дыхание Лис. Требовалось срочно хоть что-нибудь сделать. Вот тут-то мое подсознание наконец взяло верх над беспорядочными мыслями и напомнило об одной начисто забытой вещи — зарядное устройство Эллиота. Емкая внешняя батарея, от которой он питал ноутбук незадолго до смерти. Если я доберусь до этой батареи и подключу к ней телефон, то, возможно, найду хоть какой-нибудь мобильный сигнал. Попробовать стоит. Против такой идеи Лис вряд ли стала бы возражать. Тем не менее, по причинам, в которые у меня нет сил углубляться, я не хочу ей говорить. «Почему?» — шепчет мой мозг такт каждому шагу, пока я крадусь по коридору. «Почему?» «Потому что я не доверяю Лис. Почему?» «Потому что...» Я сглатываю, громко щелкнув челюстью в зловещей тишине. «Потому что в глубине души я все-таки считаю, что Лис могла убить Еву, не знаю как...» однако вот уже два часа дрожу от страха. Дело не только в ключе, хотя и одного ключа уже немало. Паника, которую я ощутила при виде лис на моем пороге, лис с безучастной улыбкой и непроницаемым лицом за серебристыми стеклами очков, эта паника была глубокой и настоящей. Она поведала мне то, в чем я раньше себе не признавалась. «Я боюсь, лис. Она кроткая, тихая» и болезненно замкнутая, но за внешней мягкостью я чувствую сталь и, да, верю, лис способна убить. Верю так, как не верила в подобное про инига или даже Тофера, несмотря на улики против него. Из всей компании лис, по моему мнению, единственная может убить хладнокровно и скрыть этот факт от всех нас. На нее никто не обращает внимания. Для убийцы это суперсила». Я почти у двери Эллюта. вступаю по возможности тихо. Помню, как хорошо были слышны шаги Лиз в гостиной наверху. Достаю из кармана ключ, аккуратно вставляю в замок, поворачиваю. Медленно открываю дверь. Она тихонько скрипит, и я затаиваю дыхание. Хоть бы Лиз не услышала. Снизу не долетает ни звука. Если она поднимется на второй этаж... Я не сумею объяснить, почему оказалось в этом конце здания. Логично было бы воспользоваться служебным туалетом в другом конце коридора. Или, если лень идти так далеко, то зайти в какой-нибудь номер возле лестницы. Не в номер Эллиота. Номер, где... В нос ударяет запах. Запах, знакомый мне по университетской клинике В номере лежит мёртвое тело и... Помимо вони, мочи и необъяснимо уютного аромата пролитого кофе, здесь пахнет смертью. Не сильно, для этого слишком холодно, но явственно. Тошнотворный запах. Никто не пошёл бы сюда в туалет по доброй воле. Я подавляю рвотный рефлекс и на цыпочках иду через всю комнату к письменному столу. Вот он, блок питания стоит на полу, в темноте светится маленький красный светодиод. Я вздыхаю с облегчением и тут же замечаю два обстоятельства. Во-первых, к батарее подсоединено зарядное устройство, а к нему мобильный телефон. Он включен и полностью заряжен. Эллиот поставил телефон на зарядку. Ну, конечно. Во-вторых, у Эллиота android а у меня iphone Он со мной в кармане, но вот зарядное устройство Эллиота мне не подходит. Черт. «Идиотка, почему не додумалась сначала зайти за своей подзарядкой? если у меня время? В обычных условиях на то, чтобы пробежать по коридору, проскочить в служебные двери и схватить с прикроватной тумбочки зарядное устройство, ушло бы меньше минуты. Вот только сейчас мне нельзя бегать, хлопать дверями. Нельзя шуметь. Ладно, решаю я. Сначала попробую телефон Эллиута. Номера некоторых экстренных служб Можно набрать с экрана блокировки. Не знаю, правда, входит ли в их число 112 или 17. В моей руке телефон сразу оживает. Увы, сигнала нет. Возле серой шкалы нарисован крестик. Позвонить не смогу. Зато на экране блокировки целая гирлянда разных уведомлений. Я с вновь вспыхнувшей надеждой начинаю их прокручивать — Хочу понять, выходил ли вообще телефон в сеть за последние сутки. Если он периодически находит сеть, хотя бы на секунду этого достаточно. Разблокировав экран, я смогу набрать текстовое сообщение в мессенджере, и оно будет ждать очередного короткого подключения. Мне не придется ничего делать. Телефон сам все отправит. Есть. Ватсап. Шесть часов назад. Ниже непонятное оповещение из СНУПа. Эннон 101. Гео-близко. Гео-близко? Загадочно. Мне в Снупе никогда такого не приходило. Бог с ним, сейчас не до загадок. Как разблокировать телефон? У меня есть три попытки. Потом он заблокируется окончательно, и я буду вынуждена идти за своим зарядным и ждать, пока живет мой собственный мобильный. Это долго. лис может заинтересоваться, куда я пропала. Я ломаю голову над паролем. Сообщила ли мне Кейт дату рождения Элиота? Если да, то что лучше попробовать, год или день и месяц? Я провожу пальцем снизу вверх по экрану блокировки и растерянно моргаю. У Элиота настроен вход не по ПИН-коду, а по отпечатку пальца. Внутри все опускается. Но тут до меня доходит значение увиденного... И я выпадаю из глубокого разочарования в другую крайность. Леденящий ужас, когда понимаю, что именно нужно сделать. О, Боже! Смогу ли я? А если смогу, то кем после этого стану? Я смотрю на стол, заставляю взгляд задержаться на фигуре, которую до сих пор старательно игнорировала Элиот. Тело Элиота. Его вытянутая рука лежит на столе, и моим щекам становится жарко, затем холодно. И вновь жарко, а от острого чувства стыда перед тем, что я сейчас совершу. Мне очень нужно войти в телефон. Встаю с корточек, отсоединяю телефон от батареи и делаю шаг к Телиуту. Ещё один, ещё. Наконец, тянусь к его руке. Холодной, твёрдой руке. Она чуть влажная, из-за холода в номере — и удивительно неподатливая, но окоченение уже прошло, и я без особых усилий, раскрываю кулак Элиута, стискиваю его костлявый палец. «Прости», — шепчу. «Прости меня, пожалуйста». И прикладываю палец к телефону. Ничего не происходит. На меня обрушивается отчаяние. Неужели телефон различает? Он работает от человеческого тепла, понимает, что это мертвец, а не живой хозяин. Узнать можно лишь одним способом. Борясь с усиливающей тошнотой, я откладываю мобильный и растираю холодный влажный палец Элиота, пытаясь передать ему чуточку своего тепла. Задача оказывается трудной. Мои руки тоже замерзли, и довольно долго я чувствую кожей лишь леденящий холод мертвой плоти. Не сдаюсь. Дышу на палец и тру, дышу и тру, и, наконец, замечаю небольшое изменение температуры. Пока оно не пропало, хватаю телефон и быстро прикладываю к пальцу. Дыхание перехватывает. Экран подсвечивается, и на нем всплывает заставка Снупа. «Я вошла!» Я уже собираюсь смахнуть Снуп и перейти в мессенджер, как вдруг присматриваюсь. Снупа Эллиота выглядит очень необычно. У него миллион двести тысяч подписчиков. Не так уж удивительно, ведь Эллиот известен как один из основателей компании и аккаунт у него открытый. Странно другое. Сам Эллиот подписан всего на двух человек. Первый — Тофер. Его аватар и ник я помню. Сама за ним снупила. Икс Тофер. И фото Тофера с ложкой на носу. А рядом маленькая галочка, обозначающая подтвержденного пользователя. «Снупит за Икс Тофер три года», сообщает подпись возле имени. Странно не это. Странно, что второй сноп объекта Элиота — некий анонимный пользователь, Эннон-101. Фотографии у Эннон-101 нет. Я щелкаю на пустом месте, где должен располагаться аватар, и обнаруживаю, что страничка Эннон-101 тоже не заполнена. В разделе «О себе» этот человек написал слово «Уйди», чем, видимо, и объясняется отсутствие подписчиков. и все. Зато раздел местоположения заполнен. В нем красуется цепочка координат GPS и крошечный логотип с пометкой «Бета» в скобках. Вероятно, это и есть новая разработка, над которой Эллиот трудился перед смертью. Обожаемый Тофером и Эллиотом Геоснуб, который помог им обнаружить Еву. Кто же такой Эннон-101 и почему Эллиот на него подписан? Эннон-101 — это Ева? «Нет глупости. У Евы ни один подписчик. К тому же я сама занеснупила Ник забыла, а вот аватар мне запомнился. «Снежный барс в солнцезащитных очках. Рей-бан». Возвращаюсь на предыдущий экран. «Снупит за Эннон-101 два дня», — гласит подпись возле Ника. Эллиот подписался на Эннон-101 перед самой смертью. «От волнения у меня скручивает живот». Останавливаю палец над ярлычком «Геоснуп Бета», вспоминая уведомление, которое я так беспечно смахнула с экрана блокировки. «Энон-101, Гео близко». Нажимаю иконку «Геоснупа». «В вашем районе» — выскакивает надпись. Через секунду под ней появляется список всего из двух людей. «Литтл Мю», «Энон-101». Литл Мю — это я, значит, Эннон 101 должна быть лис.